ват ли александр грофт пеква книга 4 казяева пекла Текст читает иван Никона глава 1 В этот момент свет в лаборатории вдруг погас. Правда, ненадолго. Всего через пару секунд он вновь включился. Компьютеры вокруг тут же начали загружаться, запускать закрывшиеся приложения. «Что с каналом?» — рыкнул Биркин. «Настройки сбились», — забормотал Грегор. «Перепад напряжения и перезагрузка нарушила синхронизацию и...» «Что это значит?» Занервничал Тапок. «То, что теперь мы никуда не уйдем», — мрачно констатировал Мик. «Это мы еще сейчас посмотрим». Грегор что-то набирал на клавиатуре, то и дело бросая быстрые взгляды на экран. Он совершенно не обращал внимания на Биркина, который, как оказалось, наконец-то пришел в себя». Сработавший сигнал тревоги отрезвил его, напомнил, кто в лаборатории находится помимо его подчиненных. Он явно хотел сделать Грегору какой-то знак, но тот был слишком увлечен своей работой. Мик явно заметил изменения, произошедшие с биркином понял, что тот уже не желает помогать дикарям с сбежать отсюда. Однако пытаться сейчас пугать профессора напрягать его было нельзя. Как только лаборанты поймут, кого профессор приволок с собой, они откажутся работать. Пока Мик судорожно соображал, что делать, Грегор наконец-то оторвался от экрана и бросил торжествующий взгляд на профессора. «Готово, шеф! Полная синхронизация!» И тут, похоже, он заметил некий условный сигнал, который ему подавал профессор. Лицо Грегора мгновенно изменилось, улыбка слетела. Ее место занял сначала испока, затем... Мик отреагировал мгновенно, но все же опоздал буквально на секунду. Грегор успел нажать на клавиатуре комбинацию клавиш, и тут же часть лаборатории отключилась. Вырубилось несколько ламп под потолком, отключилось несколько компьютеров. но ну, а Грегор получил пулю в плечо, со всхлипом упал на пол. Все остальные лаборанты замерли, испуганно глядя на Мика, державшего в руках пистолет, переводя его с одного лаборанта на другого. «Что он сделал?» Рявкнул Тапок, обращаясь к профессору. Тот молчал, лишь ехидно улыбаясь. «Что он сделал?» Повторил Тапок, повернувшись к лаборантам, обведя их взглядом, в конце концов, вперив взгляд в Грегора, лежащего на полу, зажимающего кровоточащую рану на плече. Ответа не последовало. Тапок достал свое оружие, подошел к Грегору, направил оружие на него. «Что сейчас произошло?» – процедил он, а затем резко рявкнул обращаясь к нему. «Ну!» Но... – я частично отключил лабораторию. «Что значит частично?» «Она работает от резервных аккумуляторов». «И что это значит?» «Значит, что эти сволочи не позволят нам отсюда свалить». Вместо Грегора ответил Мик. «Бред! Эта штука еще работает!» Не согласился бес, указывая на слабо пульсирующий зеленый огонек под потолком стеклянного куба. — пащности теперь хватит, чтобы перенести еще одну собаку! — торжествующе заявил Биркин. — Не более! — Значит, вот так, да? — прошипел тапок. — А ну, включи все назад! — Не получится! — покачал головой Биркин. «Это можно сделать только из командного отсека. а туда вам уже не дойти. Охрана станции поднята на уши. Скоро они придут себя, и тогда...» Закончить он не успел. Резкий и неожиданный удар Мика отправил его в глубокий нокаут. Затем Мик, стоя над бездвижным профессором, навел оружие на него и пальнул. «Нет! Нет!» — заорал Грегор. «Заткнись!» Тапок ногой отправил его обратно на пол. «Думай, как подать энергию, иначе последуешь за ним». «Я не буду вам помогать! Вы варвары! Вы убили профессора и...» Орал он еще долго. Вот только он не знал, даже не догадывался, что профессора Мик не убил. Это для лаборантов все выглядело именно так, но, к примеру, бесы тапок видели, что Мик, отправив профессора на пол, выбил из него сознание, пальнул затем просто в пол. Жизни Биркина ничего не угрожало, лаборанты же были уверены, что их шефа сейчас прямо у них на глазах убили. Слушать все оскорбления, лившиеся изо рта Грегора, Тепок не стал. Он просто пнул лаборанта, заставив замолчать, и затем вскинул оружие, навел на одного из лаборантов. «У вас есть два варианта. Первый. Вы нам поможете. Вариант второй. Он пальнул в одного из лаборантов, и тот рухнул на пол, вопя от боли. Но Тепок закончил свою мысль. «Мы вас всех убьем. Выбирайте». Испуганные лаборанты засуетились, вернулись к своим рабочим местам, с бешеной скоростью принялись бить пальцами по клавишам. «Это невозможно!» — спустя пару минут заявил один из них. «Мощности резервных аккумуляторов недостаточно, чтобы создать в сполох, способно перенести всех вас». «Думай, где взять еще энергию», — посоветовал ему Тапок. «Или же...» «Но как?» Он испуганно втянул голову в плечи. «Мы отключены от энергосети «Стоп!» Неожиданно остановил его тапок. «Что ты только что сказал?» «Что мы отключены?» «Нет, перед этим. Создать в сполах способны перенести всех нас. Сколько человек можно отправить?» «Я... я...» Замямлил лаборант, понявший свою ошибку. «Я не уверен, что...» «Двух собак одновременно он может отправить?» Спросил Та, пока затаил дыхание. «Двух собак?» Задачился лаборант, уставившись на одну собаку, оставшуюся у нападавших, силясь понять, где они возьмут еще одну. Он-то явно ожидал, что спрашивать его будут про возможность перенести людей, и явно собирался на этот счет врать оттуда. Он совершенно растерялся, и поэтому, наверное, ляпнул, не подумав. «Да, двух собак отправят, и...» Иоси позвал тапок. «А?» — испуганно откликнулась девушка. «Иди в куб Но начала была она. «Это же не две собаки!» — возмутился лаборант, сообразивший, как он лоханулся. «Заткнись!» Приказал ему тапок и повернулся к Юси. «Это твой шанс. Иди в куб. Вернись домой и свяжись с ВКС. Но вы тут...» «Все с нами будет в порядке», — перебил ее тапок. «И чем быстрее ты зайдешь в куб, чем быстрее отправишься на ту сторону, тем больше будет у нас шансов выжить». «А если я не успею? Если ВКС мне не поверит?» «Юси...» Вперед выступил Мик, протянул ей чип. «Отдай им это и слушай меня очень внимательно». Пару минут Мик что-то объяснял Юси, говорил быстро, заставлял ее повторять за собой. «О чем они там толкуют и что вообще?» — задумал Мик, никто не понял. Говорил он тихо, так чтобы его слышала только Юси. «Мик, быстрее!» — поторопил Тапок. Спешить действительно было нужно. В дверь лаборатории со стороны коридора кто-то бил чем-то тяжелым. Наверняка охрана станции ломится сюда внутрь. «Сейчас!» — кивнул Мик и повернулся к юсе «Ты все запомнила?» «Да», — уверенно кивнула юся «Тогда вперед!» Девушка обняла Мика, затем, проходя мимо беса, обняла и его. Остановившись возле тапка, она уставилась на него глазами полными слез. «Я...» — тапок прервал ее, просто поцеловав, а затем, оторвавшись, тихо приказал. «Идиюся, скорей!» Она лишь кивнула и последовала в прозрачный куб. «Включай!» — приказал тапок лаборанту. Несколько мгновений она и тапок глядели друг на друга, а затем девушка исчезла в зеленой вспышке. «Вот и все!» — тихо произнес бес. «Еще не все!» — не согласился с ним Мик. «Теперь нам отсюда нужно выбраться!» «Нам не выбраться!» — со злорадной улыбкой произнес Грегор. «Вас убьют! Стоит вам только открыть дверь! А если вы даже сможете добраться до ангара, сбежать из системы не выйдет! К станции по сигналу тревоги возвращаются все патрульные корабли!» «Вот и отлично!» — ответил ему Мик. «Вы ответите за смерть профессора! Вас убьют нелюди! Вы получите за все, что натворили!» «Когда сюда прилетят ВКС?» С улыбкой ответил ему Мик. «Тогда узнаем, кто из нас нелюдь. Это не мы работали на чужих, не мы проводили испытания на людях, не мы делали из них безмозглых тварей, солдат для чужих. Ваш профессор, и вы сами умоетесь кровавыми слезами и пожалеете о том, что здесь творили!» Лицо Грегора исказилось, стало испуганным, но ну Амик подошел к профессору, схватил его и закинул себе на плечо. «Оставьте в покое труп профессора!» — заорал кто-то из лаборантов. «Кто вам сказал, что он труп?» ехидно поинтересовался Амик и повернулся к тапку. «Ну что, готов?» «Всегда». Алькарон тоже кивнул, подтверждая готовность. Амик перевел взгляд на беса. Тот, явно не отошедший от прощания со своим псом, сердито зыркнул на Мика, но все же кивнул. «Ну, тогда будем выбираться», — выдохнул Мик. В дверь тем временем перестали ломиться, зато отчетливо слышалось шипение, и кое-где полотно начало раскаляться до красна. Похоже, охрана наконец-то догадалась притащить резак и выпиливать им дверь, а не ломиться в нее, как носороги без всякого эффекта и толку. Дыра в двери, с краев которой начал капать раскаленный металл, возникла совершенно неожиданно, а в следующее мгновение в нее с гудением влетел заряд плазмобоя, который тащил с собой один из бедуинов Алькарона. Яркий шар плазмы угодил прямо в установленный за дверью лазерный резак, испепелив его и вызвав детонацию его энергоблока. Взрыв ярким сполохом ударил в коридоре, а язык пламени от него протянулся и внутрь лаборатории, заставив всех бойцов прижаться к стенам. Лаборанты оказались менее расторопны, и парочка из них схватилась за глаза, с воплями упала на пол. Дверь продолжала плавиться, начала распадаться. В этот момент к ней подскочил тапок и силы ударил ногой, отчего правая створка просто вылетела в коридор. Полы стены все еще дымились от взрыва, от то, что осталось от группы охранников, пытающихся вломиться в лабораторию, больше напоминало собой пережаренный бифштекс или же куча зажаренного фарша, но никак не людей. Будь взрыв чуть мощнее, и всех присутствующих просто испарило бы, во всяком случае, тех, кто стоял рядом с резаком, но ну, а тех, кто был подальше, приплавило бы к их собственным доспехам и оружию. Впрочем, и так неплохо получилось. Тут хватило всем. Похоже, что службы безопасности тут работали по принципу «а что может случиться-то?» и просто оказались абсолютно не готовы к вторжению, к врагу внутри станции, что, впрочем, играло на руку дерзким налетчикам. Простейшая уловка с отправленным вниз лифтом, в котором к дверям была прикреплена бомба, сработала на ура. Лифт, конечно же, заблокировали и попытались вскрыть. Взрыв, грохнувший после этого, слышали даже террористы, которые в это время пробирались по служебным инженерным тоннелям. К сожалению, скрыться от охраны таким способом оказалось невозможно. Тут на каждом шагу натыкали датчиков, так что даже крысы, появись они в тоннелях, не смогли бы остаться незамеченными. Чего уж говорить о группе вооруженных вторженцев. Естественно, их засекли и даже организовали засаду, причем неплохо организованную. Два лучемета, установленные на треноги и защищенные армпластовыми щитами, пара десятков стрелков и тяжелый штурмовой дрон с парой пулеметов. Все по науке, все как по учебнику. Да только охрана пока слабо представляла, с кем имеет дело». Бес с невидимкой выскользнул в небольшом закутке из сервисного люка за спиной встречающих. Сразу обнаружил оператора дрона и, сделав пару шагов вперед, просто вогнал лезвие кинжала в затылок незадачливого дистанционщика, после чего бес нацепил его управляющий модуль себе на голову. Этот идиот не стал паролить систему, так что здоровенная машина оказалась полностью под контролем диверсанта. Скомандовав уже спустившемуся к нему псу в ордер, что значило «охраняй», бескровожадно ухмыльнулся. Боевая машина раскрутила роторные механизмы пулеметов и, повернувшись к левому краю коридора и установленному к нему спиной лучемету, открыла огонь. Сплошной шквал миллиметровых снарядов как метлой вымел бойцов из-за турели, заодно разнося и орудия на ней, и пошел дальше, скашивая охранников. Те даже отреагировать-то толком не успели. Так, вяло дернулись, пытаясь даже не уйти от выстрелов, а хотя бы разобраться, что происходит, понять, в чем дело. И, естественно, они тут же гибли, будучи разорванными в клочья. Вся хвалённая засада была уничтожена одним противником, да ещё и с использованием техники хозяев. Позор, да и только. А вот для команды это вполне себе обычная и бытовая ситуация. Единственная радость, в которой свободный путь дальше по коридорам станции. Проходя по коридору, Тапок подхватил с одного из распростёртых на земле тел странную штурмовую винтовку и с интересом её осмотрел комплект не в магазине а в коробе так что оружие можно было смело считать легким пулеметом о чем свидетельствовал и толстый ствол счетчик выстрелов прямо на небольшом дисплее встроенном в неожиданно легкий и изящный корпус заканчивающийся мощным прикладом песчанного цвета с компенсаторами и откидным упором для стрельбы на ходу интерес о родион пальнул короткой очередью в нагрудник одного из трупов Питок пуль прошили броню легко, а отдача оказалась практически незаметна. Хмыкнув, Тапок примерился еще разок к оружию и определился с тем, что пушку оставит себе. Он повернул пулемет на бок и задумчиво прочитал. «Лаукур ЛК-86». Тапок нахмурился. Оружие ему было незнакомо, поэтому он тут же позвал товарища. «Эй, Мик, а это что?» Он продемонстрировал трофей. Я такой хрени вообще не встречал. А, Мик, похоже, сразу узнал оружие. Лапа, хорошая игрушка. Ее для войны с жуками слепили. Они недавно провели глобальный апгрейд. Счетчик комплекта улучшенные стабилизаторы стрельбы и кучу всяких еще приблуд сделали. Ну и выпустили в народ, так сказать. Никогда о таком не слышал. хмыкнул тапок. «Но ты же не эксперт-оружейник», — проворчал бес. «Ладно, погнали дальше. Интересно, когда за нас по-настоящему возьмутся?» «Очень надеюсь, что не успеют», — заметил миг «Нам еще три палубы до ангаров». В этот момент в разгрузке Мика запищал приватник. Он тут же вытащил его и взглянул на дисплей, после чего резко посуровил. «Черт, они таки сумели вскрыть Кикимору». — Ну, выбьем их там, тоже мне проблема, — заявил Тапок. — А вот то, что они полезли в блок управления, проблема. — А в чем проблема? — удивился бес. — Вы ведь сами говорили, что это корабль Рэп, скорее всего, был. — Ну... — ВКС свои секреты, они не позволят, чтобы такой кораблик попал в лапы чужих, или что еще хуже, к пиратам или какому-нибудь другому отребью. И чтобы этого не произошло, придумано довольно простое решение. Так, только не говори мне, что... Начал был оттапок, но Мик его тут же перебил. Угу, сейчас и корабля возьмет управление на себя и разгонит реактор до перегрева. А дальше? — спросил Бес. Взрыв, естественно. мы остановить. вы только из рубки. Вздохнул Мик. И сколько у нас времени? Совсем уж приуныл без «Боюсь, что...» — начал было миг, но закончить фразу не успел. На этом моменте в недрах станции раздался шипящий свист, затем резкий протяжный вискали скрип, после чего свет в коридоре погас, и все вокруг, вся станция вдруг заходила ходуном. На потолке спустя пару мгновений вспыхнули алые аварийные лампы, и механический голос откуда-то из-под потолка завел свою шарманку. Внимание! Станция получила критические повреждения. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. Следуйте по золотым линиям к ближайшим спасательным капсулам. До начала автоматического отстрела капсул осталось 5 минут. «Внимание! Станция получила...» Из динамиков пошло повторение сообщения, а на ПО зажглись золотые нити, ведущие куда-то вперед. «Бегом! Это наш шанс без проблем сбежать!» – заявил Мик и первым рванул вперед. Вся группа устремилась по линиям за ним, уже не пытаясь скрываться на пути впрочем им попалась всего одна группа охранников которую даже не замедляя бега просто расстрелял из своей новой игрушки тапа длинная очередь перекрестила дважды четверку охранников бестолково укрывшихся за стойкой стандартного охранного поста заодно разнеся покрытые помехами экраны мониторов на самой стойке черт где же эти капсулы заныл полос может их тут и нет может «Успокойся!» — рявкнул на него тапок. «Вон, я вижу отсек с капсулами!» К этим самым капсулам, по идее, сейчас должен был спешить персонал станции, но на удивление с заполненными оказались только три или четыре из десятка здесь стоящих. «Десять! Девять!» Капсулы одна за другой закрывались и отстреливались. «Черт, они двухместные! Быстрее!» Мик и Полос втиснулись в капсулу, прихватив с собой все еще находящегося без сознания Биркина, и их капсула тут же отстрелилась. Без Герой тоже уже зашли внутрь очередной, и дорожка к их капсуле загорелась алым цветом. Алькарун с одним из бойцов заскочил в следующую. Тапок и второй бедуин лезли в капсулу напротив. Но именно в этот момент, когда они уже перешагнули порог двери, прямо над головой тапка в переборку ударили пули, высекая искры. Еще одна угодила в бедуина, и тот упал замертво, а в конце коридора появились до отвращения знакомые фигуры — киберы. Тапок сражаться с ними не имел ни малейшего желания. Попытался вскочить в капсулу, но опоздал буквально на мгновение. В коридоре послышался металлический стук, будто кто-то кинул на пол что-то тяжелое и круглое, а затем грохнула граната. Взрыв швырнул тапка внутрь капсулы. Двери тут же захлопнулись. «Старт через две. Одну», — произнес механический голос. Капсула отстыкована. Удачного вам приземления.